— Росшипер, — сказал полицмейстер, — ты мне друг. Я тебя под лица на руках носил, я тебя под лица выбирал, а теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь? — Будет, — сказал Росшипер, — я тебе говорю, будет в связи с заражением атмосферы. — Нравственный, — вставил директор гимназии, — нравственный и моральный. — Что? — «В связи, говорю, с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрывления прилежащих водоемов заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности. Годится?» Да я тебя поцелую», — сказал полицмейстер. «Молодец», — сказал бургомистр. «Голова? Да, я тоже». «Ерунда», — сказал Рошипер. «Расплюнуть споем?» «Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой». «Правильно, по маленькой и домой». Снова затрещали кусты. Росшипер сказал уже где-то в отдалении, «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» И под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок. «Да», — сказала Диана хрипло. — «да, это я». Она откашлялась. «Ничего, ничего, я слушаю. Все хорошо, он был, по-моему, доволен. Что?» Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело. «Странно», — сказала она. «Хорошо, я сейчас посмотрю». «Да, хорошо, я ему скажу». Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник. «Что случилось?» — спросил Виктор сонно. «Ничего, спи, я сейчас вернусь». Сквозь прижмуренные веки, Он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. «Росшеперу плохо», — подумал он, прислушиваясь, допился старый Мерен. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, к Росшеперу, а налево. Потом скрипнуло где-то дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану, и что ему не заснуть теперь, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плесуна с орлиным профилем. «Он-то здесь при чем?» — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего. А вот в чем дело. Он появился как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в Пижонна. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща. Виктор снова прислушался. На редкость тихо Все спят, храпит кто-то. Потом снова скрипнула дверь и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер. «Его нет», — сказала она. «Нет-нет, он ушел». «Я тоже». «Ничего-ничего, что вы?» «Спокойной ночи». Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик». Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила, — Ты когда заснул? — Не знаю. Трудно сказать. — Но уже после меня? — Да. Она повернула к нему лицо. — Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки? — Нет, — сказал Виктор. — По-моему, все было очень мирно. Сначала они... Пели, потом Росшипер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул, они уже собирались разъезжаться.